Глава вторая. Вот что пишет об алкоголе Большая галактическая энциклопедия. Алкоголь бесцветная летучая жидкость, которая образуется в результате ферментации сахаров, известна своим воздействием интоксикацией, оказываемым на некоторые углеродные формы жизни. Алкоголь упоминается и в путеводителе. Там сказано, что лучший на свете коктейль это пангалактический грызлодер. Глотнуть пангалактического грызлодёра, говорится далее, все равно что вышибить себе мозги долькой лимона. которую завернут большой золотой кирпич. В путеводителе указано, на какой планете подают лучший пангалактический грызлодер, сколько за него следует заплатить и какие общественные организации помогут вам после этого выжить. Путеводитель подсказывает, как приготовить коктейль самому. К содержимому бутылке крепкого духа Джанкс прибавляется одна мерка воды из морей Сантрогинуса-5. О эти моря Сантрогинуса-5. О это сантрогинская рыба Затем растворите в смеси 3 кубика Арктуркского мегаджина, предварительно хорошо охлажденного, а то бензин улетучится. Пропустите сквозь раствор 4 литра фолианского болотного газа. И пусть он весело булькает в память о всех счастливых автостопщиках, скончавшихся от удовольствия в болотах Фалии. Аккуратно влейте по ложечке благоухающий экстракт гипермяты, мускусно-сладкий и таинственный. Бросьте зуб солнца тигра Салгола, полюбуйтесь, как он растворится, наполняя напиток жаром двойной звезды.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 Думаете, у Арсенала нет ни одного шанса? Не в этом дело, сказал Форд. Просто скоро наступит конец света. Ах да, сэр, вы говорили, произнес бармен и опять посмотрел на Артура, теперь поверх очков. Тогда Арсенала крупно повезло. Прошу, сэр, шесть пинт. Артур виновато улыбнулся Бармену, затем виновато улыбнулся посетителям, на случай, если их слышали. Никто однако ничего не слышал, и никто не мог понять, чего этот тип разулыбался.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 Мы с тобой давно знакомы. Лет пять, а может, шесть», — припомнил Артур. «Причем большую часть этого времени я понимал, что происходит. Как бы ты поступил, если бы я сказал, что родился вовсе не в Гилфорде, а на маленькой планете в окрестностях Бетельгейзе? Артур пожал плечами. Не знаю, проговорил он, отхлебнув изрядный глоток пива. А что, ты способен такое сказать? Форс сдался. В сущности, сейчас это было не главное. В преддверии конца света то И просто приказал: "Пей". Сегодня должно быть четверг, подумал слух Артур, тяжело сгорбившись над кружкой с пивом. По четвергам у меня вечно все наперекосяк.